Тикнуть придется, в ящик сыграть, со странной грубостью отпечаталось в уме Андрея Андреевича, и он почувствовал, как сразу похолодели его ноги. Ему показалось, что Ершов взялся за револьвер. Где же оно, темное и сильное, что помогало раньше, пронеслось в его мозгу? Вдруг он весь сжался от мучительной мысли? А вдруг тот... Другой! Сильнее и вратам адовым не одолеть его! Они стояли над оврагом. За оврагом горел в красном зареве иллюминационных огней Новочеркасск, и оттуда доносился нестройный рокот ночного торжества. Тревожные багряные отцветы лежали на небе. Влево от них порчевым пологом простерся тихий и широкий разлив дона, И оттуда веяло миром и глубоким покоем. Ершов стоял прямой, высокий, сильный и красивый. Он положил тяжелую руку на плечо Андрея Андреевича, и Андрей Андреевич был рядом с ним таким маленьким и щуплым в своей черной фуражке комиссара и шведской куртке. Кривые ноги в обмотках, надломанные спички были смешны и жалки. В руке у Ершова блеснул револьвер. Последним усилием Андрей Андреевич напряг всю свою волю, чтобы внутри, твердая как сталь, еще раз встала та сила, которая до сих пор всегда покоряла Ершову. Но этой силы не было. — Ну, — сказал Ершов, — показаковали и будя. — Домой хочу. Смутная надежда мелькнула у Андрея Андреевича, а в рук пошутил. «Х, покажу я ему после эти шутки!» «И правда, пойдем лучше домой, стараясь быть спокойным, проговорил он. Да ты что думаешь? Дом-то мой с вами, с коммунистами, что ли?» Все так же крепко держа Андрея Андреевича за плечо одной рукой, он другой поднял револьвер И сейчас же вложил его обратно в кобуру. Патрона жалко. Хриплый негромко сказал он, давить вас надо, как клопов. Андрей Андреевич почувствовал, как цепкие пальцы крепко сдавили его горло. Кончено промчалось в его мозгу. Он нелепо взмахнул руками и опустил их, потом захрипел рванулся еще раз из рук Ершова и стал падать назад, но Ершов держал его на весу, продолжая давить со злобой и отвращением. «Лягушонок поганый!» — подумал он, чувствуя, как хрустели под руками позвонки. Вдруг тело, все еще судорожно подергивавшееся в его руках, стало сразу обмякшим. Ершов ощущал, как под мокрыми и горячими пальцами медленно холодала тонкая вялая шея. Он тряхнул тело, руки и ноги замотались безжизненно. — Подох, — прошептал Ершов. — И на вас, значит, на дьяволов, — Управы есть. Народом навалимся, всю вашу проклятую коммуну передушим, а ты ищем, куда вы Россию спрятали. Он подтащил тело Андрея Андреевича к крутому скату и сбросил вниз. Глухо шлепнулось далеко внизу тело, и гуще пошла вонь от потревоженных нечистот, Ершов прислушался. Ни один звук не долетал с дна. «Хорошо!» — отдуваясь, — сказал Ершов. Он достал из кармана платок, тщательно вытер руки, перетирая каждый палец, потом отер лицо и закурил папиросу. Вот это дело по-нашему! по-красноармейски, почин хороший. Ершов стоял над обрагом высокий и сильный, богатырским силуэтом чеканясь на прозрачном небе. В нем не было ни сомнения, ни жалости. Тяжелая скука, три года мучившая его, куда-то исчезла. Он швырнул папиросу в сторону, выпрямился... Достал из-за пазухи царские часы и приложил их к уху. — Идут, — прошептал он. Он поднял глаза к небу. — Мамаш, отец, дед Мануил, видите ли вы меня из ваших селений праведных? Убивец я ваш. Простите ли меня? Много я пролил неповинной христианской крови. Теперь смою этот грех черную кровью врагов Христа. Ершов одернул на себя рубаху и крепче подтянул ремень с револьвером. Начдив красной стрелковой, покажу я теперь. Со своими стрелками, комиссаром, где раки зимуют. Ершов еще раз оглянулся на овраг. Там было тихо и по-прежнему несло оттуда густым и тошным запахом. «Лежи там, дьявол, не вылезешь. Теперь другое дело — поныча освободить. Только нас двое и осталось живых из наших родимых мест». Ершов вздохнул. — Ну да ладно, и двух на развод хватит, только бы Бог помог. Ершов перекрестился широким крестом и твердо зашагал прочь от оврага. Он шел смелый и гордый прямо к воротам тюрьмы. Над Новочеркасском все еще стояла кровавая зарева, красные флаги и плакаты вопияли к небу, звезды, казалось, померкли над городом и стали тусклыми, неясный гул и горготание толпы были там, а в степи за Оксайским разливом было тихо. Мерно взмахивали по глади вод, по посеребренной луною, весла в сильных руках Ершова, бросали с лопастей капли, жемчуга блестящие. Ершов греб, Морозов сидел у кормового весла, оба молчали. Слышен был только тихий скрип деревянных уключин удары весел до раздвигаемой сонной воды. Из темноты ночи, как призраки, выдвигались затопленные широкие ветлы, казались пальмами южными. Откуда-то издалека вместе со степным ветром доносился тонкий аромат проснувшейся земли, цветущей степи и соломенной гари. — Ершов, я вас все-таки не понимаю, — тихо сказал Морозов. Понять меня трудно, ваше благородие. Я и сам себя еще не понимаю. А время не терпит. Обмозговать наше положение нужно. Куда вы меня везете? И сам не знаю. А только куда-нибудь подальше от этих мест. Вы убили двух часовых, чтобы освободить меня. Присчитайте еще Андрея Андреевича, музыканта нашего черта лысого». Ершов бросил весло. Злобою загорелись его темные глаза. Я бы их всех истребил, понимаете, ваше благородие! Всех мутителей, совратителей русской земли истреблю! Дайте срок, истреблю! Рассказал я вам теперь всю историю моей жизни, как на духу открылся отцы-убийцы и матери-убийцы я...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 же по моему приказу расстрелян что же это ершов крови учился жестокую науку изучал изучил теперь доподлинна я крестьянин ваше благородие крестьянская кровь во мне течет обманывали нас много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 Вся крестьянская Россия. Вы думаете, один я очухался от чумного своего угара? Нас, может, сотни тысяч, али миллионы, какие поняли, куда нас ведут. Да только те-то поняли, а крови еще не научились, не знают, как приступить, а я учен. Ну и других научу. Видали, как с часовыми я ловко одному в морду запалил, а другого по виску рукояткой тюкнул, не пикнули? Я бы всю тюрьму освободил. Да один вы мне нужны, и больше никто. — Почему я один? Вы историю моей жизни слыхали, поняли, значит, Как тесно нас земля черноземная со слободою Тарасовкой до нашей константиновской экономии переплела. Вы мне все одно, что родной. У Меня, почитай, вы одни и остались. Так вот, ваше благородие, все вам раскрымши по совести, желаю я новую жизнь начать забвением, И прощением старого. Ежели я в чем перед вами провинился, Простите ради Христа. Ершов, а моя обида на вас, На всех вас, панов до да помещиков, Теперь в узел завязана. К тому узлу камень я прикрутил И на дно моря океана закинул. Нет у меня на вас больше злобы, и ничего, окромя добра, я вам не желаю.